Глава десятая. Волшебный день. Николь. Я проснулась и зажмурила глаза от ярких лучей солнца. Моей соседки по комнате уже не было. Они тихонько собралась и ушла на работу. А у меня сегодня выходной, который нужно потратить с пользой. Поэтому, влетев в пушистый халат, вплелась в душевую, прихватив ножницы. Волосы разной длины смотрелись более чем странно. Я умылась прохладной водой. Весело подмигивая себе в зеркале, пока чистила зубы. Как только взгляд коснулся волос, нахлынули воспоминания, и настроение исчезло по взмаху волшебной палочки. Все равно хотела укоротить немного концы. Буркнула под нос. Разделила волосы на пробор и слегка смочила. Безжалостно расправилась с длинными локонами. Чуть ниже лопаток тоже отличная длина. Волосы заплела в тугую косу, чтобы не мешало при работе. Завтрак из чашки горячего чая с лимоном запивала на ходу. Для выхода по делам у меня всегда имелась вторая сменная верхняя одежда. Симпатичный пуховик с капюшоном коричневого цвета до колена. Ты посмотри. Пахну я жареным мясом и выпечкой. Я вспомнила, как красивый мужчина вверг меня в краску. Я знаю, что одежда впитывает запахи кухни. Это было своеобразной особенностью моей профессии. Не самый приятный. Но что поделаешь? Снег играл на солнце, и я зажмурила глаза, как только сделала первые шаги из общежития. Я прибавила шаг, бросив взгляд на часы. На все мои дела всего три часа. А к полудню я должна вернуться, чтобы успеть к назначенной встрече с клиентом. В отделении банка я провела ровно полчаса, чтобы в моем рюкзачке появилась новая банковская карта, а вот с телефоном было немного сложнее. Денег из копилки хватит только на самую скромную модель. В салоне связи на оформление новой сим-карты потратила рекордные 15 минут. Заскочив в магазин галантерей, прикупила мелочь для символического подарка Алексу. Брелок для ключей с большой буквой «А» на золотистом круге будет в самый раз. Фуршет. По дороге к общежитию в полупустом автобусе я мысленно накидала закуски, которые я собиралась сделать ко дню рождения мужчины. Некоторыми блюдами я могу удивить даже искушенных в еде людей. Канапе, затейливые закуски, брускеты с ветчиной, помидорами, базиликом, моцареллой и оливками. Мясная нарезка в нескольких вариантах. Думаю, гостям Алекса понравится. У входа в маркет остановилась, посматривая на тротуарную дорожку. Думаю, что высокую фигуру мужчины увижу издалека поэтому, прикладывая руку к голове, рассматривала пешеходную дорожку, вдоль которой росли невысокие осины. Когда из спорткара на барковочной площадке вышел Алекс в спортивных широких штанах и спортивной куртке, я ошалела-присвистнула. А я-то думала, что мужчина скромный работяга из сталилитейки. Ошиблась. Хотя можно было предположить, что мужчина обеспечен потому, как Алекс разбрасывался деньгами. Какая разница, сколько денег вводится в кармане мужчины? Главное, быстро отработать, получить свое и свалить закат. И побыстрее. Связываться с мужчинами, да еще с такой брутальной внешностью, опасно. «Добрый день. Думал, вы уже не придете». Алекс расплылся в улыбке, а я бросила косой взгляд на низкопосаженную машину. «Добрый, я человек слова», — коротко отрезала. «Тогда прошу». — Алекс кивнул в сторону черной машины. — Человек, слово. Перед открытой дверью дорогого автомобиля я немного замялась. Опять все смахивало на непонятную авантюру. Я даже бросила внимательный взгляд на лицо мужчины. Нет, все как положено. Прямой нос, выразительные глаза и губы, черные зрачки, которые к моему облегчению, как положено, круглые. — Я не кусаюсь, — усмехнулся мужчина. «Только если попросишь сама». «Предупреждаю сразу. Никаких попыток приударить за мной. Где я и с кем я знаю несколько людей, поэтому если со мной что-то случится...» «Николь, мы с вами теряем драгоценное время». Алекс вскинул руку с дорогими часами. «Хорошо. Я нырнула в дорогой салон». Кожаный салон, запах дорогого ароматизатора с нотками мускуса и приборная панель, напичканная модными наворотами. «Ох, митель не нарваться бы нам опять на неприятности!» затрубил внутренний голос. Алекс обогнул автомобиль и присел на переднее сиденье. «С днем рождения!» Я протянула футлярчик с брелком и поймала полный удивления взгляд мужчины. «Спасибо». Алекс достал из коробочки брелок и покрутил в руках. «Очень, кстати». Мужчина зацепил кольцо на ключ зажигания. «Тронут». Автомобиль проплыл всего пару кварталов от моего общежития и остановился у высокого многоквартирного дома. Это не было дорогущее элитное жилье, но смотрелся дом из белого кирпича симпатично. Прошу. Прошу. Алекс галантно открыл дверь в подъезд. И в большом лифте встал максимально далеко от меня, пока все складывалось хорошо. Однокомнатная квартира встретила запахом мужского одеколона в строгом и лаконичном стиле. По центру комнаты кровать, бежевая штора, коричневый шкаф-купе. Без изысков и лоска, как это было в апартаментах Марселя. Я немного выдохнула и сняла свою куртку, которую Алекс повесил в шкафу прихожей. «Кухня там!» Махнув в сторону одного из дверных проемов, произнес мужчина. «А стол где будет стоять?» Я еще раз взглянула на большую кровать и плазму на стене через большой арочный проем. «Ой, стены, где плазма?» Невозмутимым тоном произнес Алекс. Я непроизвольно пожала плечами. «Мне самое главное отработать и получить свои деньги. Оплата?» Я нервно почесала указательным пальцем лоб. Уговор был, оплата вперед. «Не вопрос». Алекс открыл кошелек и положил на тумбочку в прихожей две купюры. Расклад мне нравился. Я с деловым видом сложила деньги в свой рюкзачок. «Как далеко от вас магазин?» Уточнила на тот случай, если мне понадобится что-то, а под рукой нужного ингредиента не окажется. Автомобиль все вопросы решит за несколько минут. Договорились. Я прошла решительным шагом в кухню. Большая, в белых тонах, уютное помещение понравилось сразу. А чистота... Просто идеально для холостяцкого гнездышка. Я открыла холодильник и довольно усмехнулась. Разгуляться было чем. Алекс остановился в проеме, оперевшийся от дверной косяк спиной. Я украдкой взглянула на фигуру мужчины без куртки. Высок. Раскачанная грудная клетка напирала на свитер, длинные сильные руки. Темные волосы доходили до плеч. Короткая оборудка из дорогого барбершопа. Хорош, но не в моем вкусе. Почему-то приятнее были ледяные глаза Марселя. Жаль, что и душа у то ли мужчины, то ли ящера была такой же ледяной, как и его сверкающий взор. ба Ника! — одернула себя мысленно. — Этот проходимец обул тебя по полной, а ты тайно вздыхаешь о нем. Вы так и будете стоять и сверлить меня взглядом? Я прошлась по шкафчикам и, не стесняясь, достаю все, что мне будет нужно. Разделочные доски, ножи, ложки, тарелки. — Смущаю. — Не привыкла к такому контролю. «Можете не волноваться, продукты не переведу, с собой ничего не прихвачу». «Вы забавная, Николь», — удивил Алекс своей репликой. М -м -м. «Я даже не нашла с чем ответить. Меня называли симпатичной, некоторым нравилась моя необычная внешность, и они восхищались красивыми чертами лица. Я слышала вслед, что я дерзкая и даже наглая девчонка, пару раз приятная для души, целеустремленная». Но забавное. Я разложила на столе необходимые продукты и принялась за приготовление коктейльного салата. «Простите, вы голодны, Николь?» – участливо спросил мужчина. Я перекусила в любимом кафе чашкой капучино и выпечкой. Но это было достаточно давно. Немного, честно призналась. «Могу заварить чашечку чая, и пока вы колдуете, ей сделать пару бутербродов, на большее я не способен». Алекс щелкнул электрическим чайником и присел за стол. Нарезав багет на тонкие ломтики, сложил на них листья салата, сыр и кусочки красной рыбы. «Кажется, это я должна вас кормить?» С усмешкой подметила. «Я могу поухаживать за дамой», — настоял Алекс, разлив по кружкам кипяток и заварку. «По кухне поплыл превосходный запах, который я тут же уловила. Что это?» Слышу Мелиссу и Череду, но что-то есть совсем незнакомое. Я уставилась на чашку, которую Алекс поставил перед моим лицом. Пробуй, Николь. Уголки губ мужчины дрогнули в улыбке. Меня долго просить не нужно. Я сделала маленький глоток горячего напитка. м м, -м. Довольно замычала на послевкусие.